Чё-то Васю давно не видно! А он а, сел за учебники. Поступать куда то собрался, шо ли? Да нет, э, он библиотеку ограбил. Запиляваю, Набазная бабушка спрашивает своего внучатого племянничка. Скажи, Серёжа, а твой папа вспоминает о Боге, когда садится за стол? Да? Да, вспоми вспоминает хорошо. Да, вот, например, вот даже вчера, да, когда вот мы сели обедать, он сказал, о, господи, боже мой, опять это тыквенная касса. Реклама. Минеральная вода нижняя железоводочная. В ней так много железа. Того и гляди, зубринчиш. <связывая> В эфире рубрика. Это интересно Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного Что диета Это умирание от голода С целью пожить немного дольше Это шоколад Просто шоколад А если нет тебя Ну не шоколад А если ты со мной Просто шоколад Вот и как Шоколад это шоколад А если тебя, не тебя Ну шоколад Для женщин выражение привести голову в порядок означает просто причесаться.